Глава седьмая. У плетня нарисовался человек в стеганной куртке, сапогах и пышной ушанке. Этот субъект мог бы сойти за партизана, бы ни чертова повязка на рукаве. Он пригнулся, прошмыгнул вдоль бани, сел на корточки за поленницу с дровами. Карабин лежал у него на колене. Там же показался еще один мужик. Тоже перебежал, пристроился рядом с первым. Они напряженно осматривались, могли заметить, как Шубин отпрянул от грязного окна. «Вот так фортель, граждане!» Снова кто-то крался вдоль бани, прижимаясь спиной к бревнам. На этот раз знакомые персоны, красноармейцы Косаренко и Карабаш. Шубин наблюдал за событиями так, как будто сидел в зрительном зале кинотеатра. Успели парни, не выдали себя и правильно отреагировали на изменения ситуации. Они набросились на полицейских сзади. Схватка была недолгой, практически бесшумной. Мелькали ножи, разгоряченные лица. Один из полицаев получил перо в позвоночник. Пускал пену, беспомощно дрыгал ногами. Второй извернулся, побежал, но запнулся о березовую чурку следующий миг Карабаш уже оседлал его, схватил за волосы, оттянул голову, полоснул ножом по горлу. Тело билось в агонии, брызгало кровь. Подбежали Краев с Серегой Кратаевым, схватили полицаев за ноги, оттащили за угол. Леха Карабаш исполнял какой-то диковатый танец, забрасывал снегом пятна крови. Через миг все исчезли, словно их тут и не было. «Хорошо, когда есть товарищи, готовые прикрыть спину», — подумал лейтенант. «Куда же, интересно, направилась Верка? Те ли это люди, за которых они себя выдавали? Связник, о котором говорил майор Измайлов, был надежным человеком. Предать он не мог, а вот провалиться? Запросто. Талантливые подражатели могут найтись и в рядах фашистских холуев». Глеб отошел от окна. Бойцы сидели за столом, весело стучали ложками, тянулись к картофелю, сваренному с укропом. Сильный запах этой огородной травы плавал по горнице. Хозяин почувствовал что-то неладное, быстро глянул на Шубина, уткнулся в пол. Этого оказалось достаточно, сомнения Глеба развеялись. Похоже, этот тип поверил, что с той стороны пришли только четверо. Мужик, выдававший себя за Кравцова, все понял по взгляду лейтенанта. Он отступил к тахте, начал приседать, хотел было протянуть под нее руку. Остальные ничего не замечали, увлеченно набивали защечные мешки. Стыд и срам, мужики. Шубин набросился на фальшивого Кравцова, сбил с ног, мощно двинул в живот. Предатель взвыл, потерял равновесие и плюхнулся на тахту. Толик Иванчин открыл рот и застыл. Братья Ванины машинально жевали, но глотали как-то странно, словно еда была пропитана синильной кислотой. — Да хватит уже жрать! — Ториш, лейтенант, а че это вы? — икнув, прохрипел Иванчин. — Благодарность хочу высказать за гостеприимство. Тут предатель сделал попытку приподняться, но получил в живот и начал кашлять. Это не тот человек, который должен был нас встретить. Порфирия Савельевича фашисты взяли. Вместо него посадили этого артиста. Вдруг кто-то клюнет. Настоящий связник оказался слабоват, выдал пароли отзыв. Девка побежала не куда-нибудь, а в полицию. Это сообщница нашего актера Погорелого театра. — Так валить отсюда надо, товарищ лейтенант, — сказал Федор и приподнялся. — Ничего, наши снаружи пока справляются. Этих упырей в деревне немного. — Товарищи, что происходит? — прохрипел, извиваясь на тахте поддельный Порфирий Савельевич. — Я не понимаю. Это какое-то недоразумение. Шубин нагнулся, вытянул из-под тахты снаряженный немецкий автомат. — Все понятно. На непредвиденный случай. Ведь чуть не удался этот замысел. Глеб схватил врага за ворот, рывком поднял, врезал в скулу, пресекая попытки к сопротивлению. — Фамилия, — прорычал он, — что вы сделали с настоящим связняком? Что происходит в отряде Разжигаева? — Вы не понимаете, товарищ, — пробормотал предатель. — Все не так, это ошибка. Я буду жаловаться товарищу Разжигаеву. Шубин в третий раз занес кулак. Я разбил из него ключом. Предатель вырывался, учил глаза. Однако удар сорвался. За окном разразилась беспорядочная стрельба. Строчили на перебои немецкие автоматы, хлопали карабины Маузер. Ответный огонь из ППШ был слабый и неубедительный. Происходило что-то страшное. Полицаев в деревне было явно не шестеро. Предатель воспользовался замешательством, толкнул Шубина так, что тот едва не проломил затылком столешницу. Этот гад оказался шустрым, невзирая на изрядную массу. Он ловко обогнул печку, бросился к двери, распахнул ее, тут же запнулся и покатился с крыльца. На порог влетел Григорий Ванин, полоснул очередью. Предатель извивался под единственной ступенью. На снег брызгала кровь. Откуда-то извне полетели пули, Григорий шарахнулся за стену. Во двор мимо бани и сараев вбежали Краев и Косаренко. За ними пятились Каратаев и Леха Карабаш, отстреливались. В районе плетня шевелились смутные личности, плыхали вспышки выстрелов. Шубин вылетел на крыльцо, прижался к стене. — Товарищ лейтенант, бердыша убили! — с обидой в голосе выкрикнул Краев он их первый заметил, тревогу подал. Барковский в лесу остался. Полицария его, похоже, не заметили. На нем рация, с ней бегать невозможно. «Много их, товарищ лейтенант, они засаду нам устроили». «Рассредоточиться во дворе!» — прокричал Глеб. «Держать оборону!» Попали в мышеловку. Эти твари словно чувствовали, что кто-то придет к связняку. Может быть, утечка из недр советской разведки? Думать об этом было некогда. Краев бросился за бочку. Косаренко отвернул в сторону, с разгона плюхнулся в снег. Серега Каратаев не добежал. Пуля попала ему в спину. Он упал на живот, сделал судорожный вздох и затих. Смотреть на это было невозможно. Глеб стрелял, не отрывая палец с спускового крючка, что-то орал на протяжной тоскливой ноте. В дыму между строениями мелькали смазанные фигуры. Оттуда доносились матерные выкрики. Справа заходил ходуном высокий забор, разделяющий участки. Кто-то пытался забраться на него, но срывались руки. Шубин ударил по забору, бил в одну точку, крошил доски. Расчет оказался верен. За оградой прозвучал вопль, сменившийся хрипом. Однако враг присутствовал там не в единственном числе. Через забор перелетела граната. Упала в сугроб и разнесла его в мелкую снежную пыль. Но осколки не задели никого из разведчиков. Карабаш бежал последним. Он подлетел к крота его рухнул на живот, стал его переворачивать. Надеяться было не на что. Пуля попала под лопатку, и боец умер почти мгновенно. Он мертв, товарищ лейтенант! С обидой выкрикнул Карабаш. Вот же, мать его! Сходили в гости! Двоих уже потеряли! Глеб сменил магазин. Вот хлестал из-под шапки. Он ничего не видел. Ноги разъезжались, ему пришлось присесть. Пули продырявили стену над его головой. Смерть опять ходила рядом, присматривалась. Он оттолкнулся обеими ногами, покатился в сене через порог, высунулся из-за косяка, снова долбил в дым. Все остальные тоже стреляли. Из-за забора продолжали лететь гранаты. Они рвались в угрожающей близости. Из дома тоже доносились выстрелы. Там кто-то топал, бронился. Полицаи окружили его, сжали кольцо. «Мужики, держитесь!» — крикнул Шувин и побежал в дом. В горнице было нечем дышать от пороховой гари. Стол был перевернут, на полу валялась разбитая посуда, недоеденная картошка. Толик Иванчин сидел на полу, рвал заклинивший затвор. С перекушенной губы сочилась кровь. «Держится наша, товарищ лейтенант!» — спросил он, скинув голову. «Пока да, но если к полицаям подойдет подмога, то долго мы не проживем. Что тут у вас?» «Да все в порядке, товарищ лейтенант», — сказал красноармеец, справился с перекосившейся деталью и облегченно выдохнул. «Делаем, что можем, только жаль, что картошку не доели, а с пола ее подбирать уже не хочется». Его дальнейшие слова потонули в грохоте выстрелов. Григорий Иванин вел огонь из окна, выходящего на дорогу, метался от одного его края к другому. Битое стекло хрустело под ногами. Из спальни, выходящей туда же, полил Федор и подбадривал себя криком. — Вот так, сволочи! Получили? Подходите еще, у меня кое-что есть для вас. Я научу вас, суки, советскую страну любить! — Печка, ты в порядке? — прокричал из горницы Григорий. — А чего ты спрашиваешь? Не слышишь, что ли? Еще в каком порядке? А у тебя там все нормально? — А у меня вообще лучше всех. Покажем им, братишка, где раки зимуют. Оптимизма у этой парочки было хоть отбавляй. Григорий отстрелялся, у него кончились патроны. Он отвалился к стене, сполз на пол, шумно выдохнул. Дескать, вот и все. Наигрался. Глеб подбежал к окну. Стекла уже не было, рама превратилась в лохмотья. На другой стороне дороги полыхали автоматные вспышки. Полицаи лежали в кювете, потихоньку перебегали в водоотводную канаву. Одному из них не повезло. Торчали в небо, ноги обутые в немецкие сапоги. А обувка не по погоде, парень явно форсил. Виляя как уж, перебежал дорогу худосочный тип с выкоченными глазами. Шубин выстрелил поздно. Полицай с разбега бросился в канаву. Глеб скрипнул зубами. Справа мелькнула тень, затрясся кустарник. У лейтенанта екнуло сердце. Эти гады уже здесь. «Иванчин, держи окно!» — крикнул Глеб. Боец ударил с подоконника, сидя на коленях. Злорадно засмеялся, видимо, не промазал. Шубин подлетел ко второму окну, выходившему в узкий боковой полисадник. Он уже чувствовал, что там кто-то есть. Выбил оконную раму мощным ударом приклада, высунулся по пояс. Полицай был шустрый. Подкрался к дому незаметно, но теперь ему не повезло. Он медленно семенил по стеночке, сопел, закусил губу от усердия. Когда перед его носом вырос человек с автоматом, этот типа немел от страха. Шубин тоже не сразу выстрелил, уставился в побелевшее лицо. Это был совсем молодой парнишка от силы 18 лет. Возможно, дезертировал из армии или только школу окончил. А все туда же. Понятно, что не идейный, что он понимал в таком возрасте. У паренька затряслась губа. Он понял, что не успеет выстрелить. Вопали сторгся из его горла. Шубин надавил на спусковой крючок. Во лбу пацана появилось пулевое отверстие. Он повалился навзничь. Стену и снег под забором забрызгала кровь. Наверняка старшие предупреждали. Советовали не лезть поперек батьки в пекло. За пареньком бежали еще двое полицаев. Они тоже проскочили проезжую часть. Эти были постарше. Хлесткая очередь ударила по окну, и Шубин отпрянул в горницу. Противопехотная граната влетела в полисадник, вырвала снежный пласт, покромсала ограду, разделяющую участки. С хрустом вывалилась из проема оконная рама. Скрипел снег под ногами полицаев. Они приближались к дому. Тот из них, который бежал первым, стегнул из автомата как нагайкой явно в целях профилактики. Шубин снова отшатнулся от окна. и не давали ему высунуться. Момент сложился неприятный и непредсказуемый. Воспользоваться гранатой он уже не успевал. Внезапно с соседнего участка застрочил ППШ. Автоматчик стоял у ограды и практически в упор бил по остаткам забора, в котором дыр было больше, чем неповрежденных участков. Пули рвали трухлявые доски. Сыпались щепки и гвозди. Полицаи, крадущиеся вдоль дома, попали под проливной огонь. Они корчились, визжали. Автоматчик не жалел патронов и прекратил огонь, лишь когда опустел магазин. Глеб осторожно высунулся в окно. Других негодяев, желающих получить пулю, поблизости не наблюдалось. Красноармейцы стреляли из проемов, выходящих на дорогу. Им отвечали полицаи, окопавшиеся в водостоке. На огороде тоже шла пальба, но противник там особой наглости не проявлял. Карабаши и Косаренко держались. — Товарищ лейтенант, это я, Барковский! — донесся крик из-за забора. — С горки спустился, за дворками пролез. Кажется, вовремя, да? — Молодец! Прими благодарность! — выкрикнул Шубин. Погоди, ты что, рацию бросил? Не бросил, а припрятал. Да не сбежит ваша рация, что вы они так печетесь? Варишек тут нет, мы же не на вокзале, верно? По вашему выходит, что я должен был сидеть в лесу и смотреть, как вас убивают. Хорошо, там и сиди, не пускай супостатов в наш дом. Глядишь, отобьемся. Что у вас там происходит, танч-лейтенант? Прокричал Федор Ванин. Вы с кем разговариваете? «Да тут Барковский вовремя появился!» В лицее не ожидали такого отпора. Несколько человек они уже потеряли. Их наступательный порыв иссяк. Но выслужиться перед хозяевами они все еще хотели и не прекращали стрельбу. «Товарищ лейтенант, патроны кончаются!» — выкрикнул Федор. «А я тебе что, снабженец?» — ответил на это Глеб. Учись использовать то, что имеешь. Держимся, парни, их мало осталось. С боевым духом у полиции начались проблемы. Разведчики в огороде успешно отбивались. Враги перекликались, срывались на истерику. Тут-то и произошло весьма знаменательное событие. Залихватский свист расколол пространство, хищно вцепился в барабанные перепонки. Стреляли на улице и на огороде со стороны плетня, выходящего на склон. «Атас, братва, уходим! Партизаны!» Заорал какой-то фашистский прихвостень. Но уйти оказалось непросто. По избе полицаи теперь не стреляли, боролись за свои жизни. Пальба велась суматошная. «Вот так номер!» заявилась за ограды Барковский. «Товарищ лейтенант, а мы уже не одни!» «Боженька прислал с неба подкрепление!» Шубин прыжками понесся через горницу, подбежал к закопченному окошку, выходящему на огород. Вроде все живы, не считая Каратаева и Бердыша, убитого на склоне. Краев и Леха Карабаш сидели за бочками, высовывались из-за них, хотели все знать. Косаренко распростерся в снегу, пытаясь извлечь папиросу из мятой пачки. Покурить ему мешала голова, которую он боялся оторвать от земли. В пространстве между постройками кипели страсти. Полицаи попались в ловушку, получали пули в спины. Двое из них прорвались во двор и бросили оружие, но это не помогло. Один повалился замертво в сугроб, другой рухнул на колени и вскинул руки. Однако это не спасло от крупных неприятностей. Даровать жизнь предателям никак нельзя. Это очевидный признак дурного тона. Простреленное тело рухнуло в снег. С этой стороны живых врагов не осталось. Шубин побежал обратно в горницу. Там все были целы. Толик Иванчин в изнеможении опустился на пол, прижался затылком к стене. Григорий оторвался от окна, отыскал глазами Федора. Тот как раз высунулся из спальни. Оба снисходительно кивнули друг к другу. За окном и здесь шел бой. Кто-то пробежал по дороге, залег, захлопали выстрелы. Поднялись еще двое полицаев, пытались спастись от огня, обрушившегося на них. Один сорвал с рукава повязку, но эта уловка не сработала. Пуля сбила шапку с его головы, он схватился за блестящую лысину и тоскливо завыл. Напарник подтолкнул этого типа, мол, «Не тормози!» Мощный огонь обрушился на негодяев, попавших в ловушку. Они убегали. Каждый думал только о себе. Несколько человек пробежали по водостоку. Охнул незадачливый вояка, зарылся носом в снег, застонал, зажимая простреленный живот. «Мишка, двое ушли!» — прорал молодой голос. Огонь не смолкал. Одновременно заработали несколько трофейных автоматов хрен то они ушли!» — басом ответил партизан. «От нас не скроешься. А вот баба, которая с ними была, кажется, смылась. За ней Тишка побег, может, и поймает. У него ноги, как у страуса». «И мозги такие же», — заявил товарищ. «Подумаешь, мы бы и сами справились!» С какой-то неуместной ревностью пробормотал Григорий Ванин кто такие, тэрч-лейтенант? Партизаны, что ли?» Шубин подошел к окну, но на всякий случай не высовывался. Бой отгремел, на снегу валялись мертвые полицаи. Над деревней Худякова зависла оглушительная тишина. Ангелы-хранители тоже не выходили из укрытий. Кто-то из них лежал в водоотводной канаве, другие — за порушенным забором. «То кто в Невысоком живет?» Задорно прокричал молодой голос. «Зайчик-побегайчик?» «Лейтенант Шубин, разведка 220-го полка оперативной группы генерала Катукова!» «Звучит!» Долетело с другой стороны дороги. «Ну что ж, мирное деревенское население вас горячо приветствует, товарищи красноармейцы! Далеко же вы забрались. Смычка города и деревни не иначе!» Невидимые партизаны потешались от всей души. Веселый оказался народ. «Ладно, хватит ржать!» — крикнул Глеб. «За помощь спасибо, но сами-то вы кто такие? Мы к товарищу Разжигаеву ушли, на засаду нарвались. Связной паскуды оказался!» «А это не Связной!» — прозвучал молодой и задорный голос. «Сволочь фашистская!» А настоящего парфир Савельича полицаи и прибрали второго дня, пытали, пальцы отрывали. В общем, выдал мужик сведения, чтобы в спокойной смерти умереть. А ты пароль знаешь, лейтенант? Шубин произнес условную фразу. Тогда все отлично, заявил партизан. Считай, что поверили. А что с этой сволочью, лейтенант? Убили мы его. Отзыв назови. Партизан сделал это. «Вы из базы Разжигаева?» «Правильно, лейтенант. Наши люди видели их в соседней деревне, как вы по лесу крадетесь. От немцев хоронитесь. Вроде в Худяково направляетесь, где засада сидит и вас ждет». Петрухой проникся, на лыжах заспешил к Прокопию Тарасовичу, минут за двадцать домчался по свежему снежку. «Вот командир нас сюда и отправил, как чувствовал, что из беды вручать придется». «Сколько у вас, мужики?» «Восемь пришло!» «И нас восемь!» Шубин споткнулся. «Было больше!» «Слушай, друг, а мы так и будем из укрытия разговаривать? Вы там, мы здесь! Мы, парни, конечно, скромные, в чужой монастырь со своим уставом не ходим, но...» «Да и немцы скоро подтянутся!» «Такой грохот по округе стоял!» «Так выходите! Кто вас держит?» заявил партизан. «Обещаем, стрелять не будем! Эй, на той стороне! Вы слышите?» Он повысил голос. «Слышим, товарищ Мишка!» — донеслось из-за бани. «Мы же не идиоты, чтобы по своим стрелять!» Смычка города и деревни прошла мирно, в непринужденной дружественной обстановке. Разведчики потянулись из избы. Парни во дворе уже братались с мужиками в трюхах и фуфайках, вооруженных немецкими автоматами. У тех и у других были звезды на шапках. Какая-то настороженность оставалась. Так всегда при встрече с незнакомыми людьми. Но люди улыбались, пожимали друг другу руки. На дороге в живописном окружении мертвых полицаев стояли несколько человек, одетые кто во что, но хорошо утепленные, с короткими лыжами, притороченными к заплечным мешкам. Народ в основном молодой, физически развитый, пышущий здоровьем. На встречу красноармейцам выступил жилистый паренек, в лихо заломленной шапке, из-под которой торчал непокорный чуб. Парень улыбался, у него были смешливые и неглупые глаза. Минишка Верещагин?» Он протянул руку. «Или Михаил Евграфович?» Как угодно. Парень блеснул на удивление светлыми зубами. «Начальник разведки отряда, стал быть коллеги мы с тобой, лейтенант!» «Искренне рад знакомству!» С улыбкой сказал Шубин, пожимая протянутую руку. — Отведешь нас к Разжигаеву, Михаил Евграфович. — А что ж, не отвести? Рассудительный изрек партизан. — Хорошим людям Прокопий Тарасович всегда рад. — А это мой заместитель, Ленька Пастухов. Представил он светловолосого парня с мрачноватым лицом. В бурмихе до войны секретарем комсомольской организации был. Взносы с бедной молодежи собирал. Попутно фрезеровщиком в мастерских работал. — Ладно, Мишка, ты как был несознательный, так и остался. Да и шут с тобой. Когда-нибудь поумнеешь. Бывший комсомольский вожак протянул руку, смерил лейтенанта цепким взглядом. К ним подошел еще один партизан, какой-то щуплый, в бесформенных штанах и ватнике. Из-под глянул на разведчика, кивнул. У Барковского, стоявшего рядом, непроизвольно расправились плечи, загорелись глаза. «Так это женщина!» — осведомился Шубин. «Думаешь, мы не знаем?» — заявил Мишка. «Антонина Старостина, драгоценная наша». «Сам ты драгоценный!» — сердито проговорила особо лет двадцати, с большими карими глазами и маленьким носом. «Не слушайте его, товарищ. Мишка всегда всякую чушь несет и не краснеет». «Антониной меня звать. До войны я в Худикове жила. Учетчица работала в колхозном управлении». Девушка с интересом посмотрела на Глеба. Насторожился и стал мрачнее тучи Ленька-пастухов. Шубину сразу все стало понятно. Вот она, та самая неразделенная любовь, с которой нельзя бороться. Помочь этому парню Глеб не мог. К тому же Барковский возбудился. Стал отпускать вполне удачные шуточки. Подошел поближе. Пастухов явно начал нервничать. Он перестал поглядывать на лейтенанта, переключился на рослого разведчика. «Барковский, какого черта?» — спохватился Глеб. «А ну, бегом за рацией! Быстро!» Где ты ее оставил? «Вот голова садовая!» Парень хлопнул себя по лбу. «Забыл, товарищ лейтенант, память девичья, а тут еще такое!» Барковский сокрушенно вздохнул и, неспешной рысью, сохраняя достоинство, припустил в огород. «Уходить надо, Михаил», — сказал Шубин. «Немцы резину тянуть не будут, скоро подъедут сюда». «Тихона еще нет», — бросил кто-то. «Надо подождать». Люди настороженно озирались. В избах не замечалось никаких признаков жизни. Занавески в окнах были плотно задернуты. Граждане в своем уме из домов не выходили. Неважно, какую идеологию проповедовали вооруженные лица, занявшие деревню. Помалкивали даже собаки. Улица в оба конца была пуста. Слева донесся шум. Рослый партизан в распахнутом коротком пальто вытолкнул из переулка ту самую веру, якобы племянницу фальшивого Порфирия Савельевича. Партизаны одобрительно загудили. «А ведь это она нас сдала», — подумал Шубин. Верка вырвалась, хотела сбежать, но партизан, видимо, это и был Тихон, сделал подсечку, и девчонка с криком покатилась в водосточную канаву. Тихон не поленился, спустился за ней, выволок за шиворот на дорогу. Барышня визжала, брыкалась, упал с головы платок, и волосы с рыжим отливом рассыпались по плечам. Партизаны молчали. Никому из них не пришло в голову, что с женщинами надо обращаться как-то иначе. Разведчики тоже ничего не говорили. Помнили про свой устав и чужой монастырь. Тихон бросил брыкающуюся гадину под ноги Верещагину. Тот поморщился, не оценил подарок. «Поймал суку!» — Отдувай, — сказал Тихон, — к бабе Мане на огород забежала. Отсидеться хотела. Увидела меня, бегом на крыльцо и давай в дверь колотиться. А баба Мань не дура, не стал ей открывать. В общем, делайте с этой мерзавкой что хотите. Я свои руки пачкать об нее не стану. — Тварь, просудил Ленька Пастухов. Нормальная девка была. В состояла. Ходили слухи, что отца у нее раскулачили. Так она всячески отнекивалась, дескать, ничего не знаю. Мать от него еще в тридцатый отреклась. Антонина, ты же с ней в одном классе училась, да? Было дело. У Антонины побелели щеки, но отнюдь не от Мороза. Подружками мы не были, но и не ссорились. Скажи Верка, на субботники вместе ходили, повышенные соцобязательства брали. Как же вышло так? Все люди, как люди, а ты, когда немцы пришли, всю комсомольскую организацию с потрохами выдала, а когда их на расстрел повели, еще и кривлялась, обещала станцевать на косточках. Дура я была, провыла Верка. Пощадите, искуплю все! Девушка сидела на дороге, размазывала слезы по щекам грязными кулаками. Ее вина была настолько явной, что сказать в свою защиту ей было нечего. Она умоляла не убивать, шептала, что исправится. Когда Мишка Верещагин поднял автомат, подползла к нему на коленях, стала хватать за ноги. Люди брезгливо отворачивались. Мишка сплюнул, отвел ствол и забросил автомат за спину. — Ладно, разбирайтесь с ней сами, — сказал он и отвернулся. Верка приободрилась, стала что-то чистить, помогая себе мимикой. Партизаны ее не слушали. Стрелять в эту бабу, изменившую Родину, никто не хотел. Оно и понятно. Будет потом являться по ночам, взводишь от такой жизни. Антонина угрюмо посмотрела на своих товарищей, достала из запасов и револьвер, взвела курок. — Подожди! Ты что? — прохрипела Верка. — Тонечка, мы же с тобой одной партой сидели, вместе в комсомол вступали. Выстрел опрокинул гадину. Она повалилась навзничь с распахнутыми глазами. Антонина сплюнула, сунула на обратно и пробормотала. Эх, мужчины, тут работать то на три секунды. Люди неловко переминались. У Шубина возникло ощущение, что здесь собрались парни в недавнем прошлом, не возражающие приударить заверкой. Теперь им было стыдно за это. Других полицаев в деревне не осталось, — спросил Шубин. Молчание становилось неприличным. — Не думаю, — ответил Верещагин. — Если остались, то попрятались в норы. — Смотри-ка, это ведь Пентелей Жлобин, — сказал Тихон, носком сапога перевернув ближайшее тело. — Подох, наконец-то. Старше он у них был, — объяснил боец Глебу. Глава волосного отдела вспомогательной полиции. Так, кажется, себя называл. Давай нефтобазы в Бурмихе заведовал. Армия отслужила в начале тридцатых. Положительной фигурой считался. Да только в партию все никак не вступал. Отнекивался. Говорил, что не готов. Теперь понятно, почему так было. Этот гад готовился чистеньким, на поклон к хозяевам прийти. «Эх, да староста бы еще добежать!» — размечтался партизан. — Сказать ему пару ласковых. Пойдем, Мишаня. — Да не дурак Федосеев, — заявил Верещагин. — Сразу, наверное, в лес сбежал, как перестрелка началась. Он не выйдет оттуда, пока не убедится в том, что уже можно. — следующий раз, мужики, резину протянули, валить надо. Терентий, ты что? Мужчина средних лет приложил ладонь к уху напряженно слушал, облизывал пересохшие губы. Он досадливо отмахнулся от Ирещагина. Не до тебя, мол. — Слухач еще тот, — сказал Мишка, подмигивая Шубину. — Слушай, Терентий, ты неправильно делаешь. Надо лечь и ухо их к земле приложить. Так бы линные богатыри когда-то делали. Потом уже отчитаешься. Деск так и так. Конь бежит, земля дрожит. — Немцы едут, Мишаня, — оборвал его партизан. Серьезно тебе говорю, из Бутова, кажись. Грузовик или два, минут через шесть появится и по мордам нам врежут. Калитку протиснулся Барковский с рацией на горбушке. Он шумно отдувался, но делал вид, что ему совсем не тяжело. Где тебя носит? набросился на него глеб. Так тяжелый же, товарищ лейтенант. Бегом! воскликнул Шубин, впереди всех полетишь! «Показывай, Михаил Евграфович, куда путь держать! Засиделись мы в этой гостеприимной деревушке!» Уходить им пришлось через тот же поваленный плетень. «Ну и какого лешего я бегаю с этой шарманкой туда-сюда? Мог бы забрать ее на обратном пути!» — проворчал Барковский. Раздражение лейтенанта усилилось. Этого недоделанного курсанта он готов был гнать пинками. Из ватников убитых полицаев красноармейцы соорудили волокуши, на них тащили по лесу погибших Бердыша и Каратаева, пока не наткнулись на обрывистый овраг. О нормальном погребении речь не шла, но оставлять тела на месте боя было бы верхом свинства. Трупы, завернутые в ватники, бойцы опустили в овраг, завалили сверху снегом трухлявыми корягами. Потом они молча постояли пару минут, отдавая последнюю дань боевым друзьям. Партизаны мялись поодаль, смущались, нервничали. Им тоже не раз приходилось хоронить товарищей, павших смертью храбрых. К счастью, сегодня в войске Мишки-Верещагина потери не было. Со стороны деревни доносился шум. В нее с ревом въезжали грузовики. Партизаны и красноармейцы опасались, что за ними начнется погоня. Они углубились в лес, несколько раз куда-то сворачивали, петляли, сбивали немцев со следа. Те не догнали их, хотя и пытались. Беглецы пару раз слышали крики фрицев, выходили на участки, где снег выдувался, потом опять месили сугробы. Монотонная ходьба убаюкивала Глеба, усталость тянула к земле. Глаза его слепались. Он ловил себя на абсурдные мысли о том, что ходьба и сон — не такие уж несовместимые вещи. На пути возникла речка. Лед угрожающий хрустел под ногами, и люди выдерживали дистанцию. Они вползали на обрыв над рекой и тянулись цепочкой по его краю. Марковский подсуетился, первым подал руку Антонине, чем разозлил Леньку Пастухова. Парень фыркал, сердито косил глазами. Антонина удивилась, поколебалась, но верила разведчику свою конечность, и он благополучно провел ее над пропастью. Ты, уж, лейтенант, скажи своему бойцу, чтобы не очень подбирался к нашей Тоньке», проворчал Верещагин. «Много таких было. Антонину это только забавляет. Она может поначалу подыграть, а потом пошлет к чертовой матери, и хоть ты тресни». Ленька всю жизнь считает, что она его девушка. Рычит на всех, кто ей знаки внимания оказывает. В драку бросается. Он парень хороший, и комсомольский вожак был правильный, но очень уж шупертый. Если что-то возьмет себе в голову, то уже не выбить. Пунктик у него по поводу Тоньки. Посмотри, как косится на этого кавалера. Нам нужны дополнительные потери? А твой боец уже забыл, где он находится. Он как зубы девчонки заговаривает. Эти сцены из мирной жизни действительно смотрятся неуместно. А сам-то я чем лучше, — думал Шубин, вытаскивая валенки из глубокого снега. Воспитательная беседа откладывалась на неопределенный срок. Лес уплотнялся, черный ельник встал стеной. Неудивительно, что немцам не удалось выбить партизан из этой чащи. На привале люди падали в снег, молитвенно смотрели на небо, Потом делились куревом, вели беседу. — К Новому году приготовились, мужики? — поинтересовался Григорий Ванин. — Три дня осталось, — добавил Федор. — Шампанское завезли? — елочку поставили. Партизан Тихон ухмыльнулся и проговорил. — Вот смотрю я на вас, ребята, и не пойму, вас двое или у меня в глазах двоится. Поначалу не обращал внимания, а сейчас вот заметил и задумался. — — А это так положено, — заявил Григорий. — Специально задумано, чтобы немцев с толку сбивать. — А то, что своих сбивает, так это побочный эффект, — добавил Краев. Люди смеялись. Мурился Ленька-пастухов, видя, что Антонина совсем обделяет его вниманием. Барковский ей что-то вкратчего втирал, а девушка загадочно улыбалась, иногда бросала взгляд на лейтенанта. — Кстати, насчет шампанского. — сказал Верещагин. — Оно у нас есть. Мы у немцев попросили, и они не отказали. К сожалению, французское. Советского не подвезли. Ну, хоть такое. Елочку нарядили. И этого добра в бару, как грязи на селе. Закончил он под дружный смех партизан. Потом опять был обрыв, за ним тянулась низина, заваленная снегом. Лес темнел, подступали сумерки. На заключительном этапе дорогу пересек обрывистый овраг, через который был перекинут мостик с опорами, скрипучий, но довольно прочный. «За день построили!» — похвастался Верещагин. «На той стороне круглосуточный пост. В случае опасности мост подрывается мгновенно, а через овраг фрицы не полезут. замается штурмовать!» За врагом база, с двух сторон болото, с третьей глухая чаще с тайной тропой. Про нее знают только несколько человек. Начнут бомбить, зароемся в землю. Вот так-то, лейтенант!» Мостик раскачивался, но держался. Люди перебегали по одному, и добавка к острым ощущениям была обеспечена. Раступилась стена деревьев. Навстречу выходили люди. Спешил коренастый мужчина без шапки с гладко выбритым черепом, усами и бородкой, отдаленно смахивающий, на вождя мирового пролетариата.